Глава 20 Эрман негодовал Пока он приходил в себя после оборота, девица ускользнула. Будучи взрослым драконом из приличной семьи, он не пошел через дверь для слуг. Хмыкнув, зашел через центральный ход, не сомневаясь в своем обонянии. Он запомнил запах на Халке. Обязательно найдет ее и узнает, кто она такая. Вот только ее запах был везде. Немного, но в каждой гостиной. Острее и ярче в библиотеке. Чуть-чуть, чуть-чуть в коридоре рядом с его лабораторией. Даже на кухне и на лестнице для слуг он нашелся. А самой девчонке не было? Что за напасть? Между тем слуги, обрадованные возвращением хозяина, накрыли прекрасный ужин и, зная привычки дракона, оставили его одного, не обратив внимания на его метание по этажам. Захотелось господину по комнатам прогуляться. Что здесь такого? Быстро съев приготовленное, Эрман снова прошелся по гостиным, зашел в спальню, вызвал камердинера и начал его расспрашивать, есть ли в замке новенькие, нет ли проблем с соседями и прочее. Слуга удивился, но отвечала размеренно. «Все хорошо, новичков нет». «Что господин желает на завтрак?» Дракон стиснул зубы. Он желал на завтрак и на ужин одну наглую черноглазую девчонку. Но, увы, где ее искать, не знал. Отмахнувшись от дворецкого, дракон ушел в спальню, рухнул на кровать и постарался заснуть. Однако в голове все еще крутилась дерзкая «Кто?» На служанку совсем не похоже. Слишком много уверенности в себе и чувства собственного достоинства. Да и внешне иная. А уж фигурка. Если бы не защита невинности, он бы разложил ее прямо на берегу, на теплых камнях у озера, а потом привез бы в замок. «В замок?» — Эрман встряхнулся. «Странное желание. Этот замок он получил день совершеннолетия, устроил все в нем так, как ему было удобно, и никогда не привозил сюда женщин. Благо, всегда можно было снять домик в долине или номер в гостинице». Эрман был еще молодым драконом, и, обладая вполне приличной сокровищницей, не имел болезненной привязанности к золоту или камням. Копить — копил, но и тратил спокойно, а его алхимические опыты давали недурную прибыль. Больше всего он пока заработал на красках для ткани, но и другие зелья его работы расходились очень хорошо. Он провел почти все лето в своей лаборатории, изготавливая присадку для металла, чтобы сохранял гибкость и прочность одновременно. Потом летал на испытания к другу-артефактору, навестил приятеля-оружейника, сдал образец в казну Драгонвика, получил патент и собирался немного расслабиться после удачно завершенной работы. Когда вдруг наткнулся на эту девицу, «Ну, хороша! Только кто она? Завтра надо поискать!» Покрутившись в кровати пару часов, Эрман не выдержал. вскочил натянул теплый халат и отправился в лабораторию. Строго говоря, в его замке было несколько помещений для разных задач. Алхимический зал, полный перегонных кубов, реторт и колб. Зал прикладной магии. Там дракон работал со свойствами материалов от песка до Мефрила. И совсем маленькая, артефактная. Всех драконов учили разбираться в металлах и самоцветах, поэтому собрать на коленке что-то простенькое мог любой. Но Эрману нравилось порой включать свои разработки во что-то изящное, нарядное, Драгоценное. Поразмыслив, мужчина извлек из специального шкафа полосу золота, немного платины для прочности, а потом открыл ящичек с драгоценными камнями и задумался. В землях людей больше всего ценились яркие камни — рубины, изумруды, сапфиры, бриллианты, сияющие радужным блеском, Гранили плохо и часто подкладывали под прозрачные камни цветную фольгу, чтобы придать им модный оттенок. Драконы же алмазы ценили, гранить умели и вообще считали, что красивому камню не нужна сложная оправа, только легкое обрамление, чтобы подчеркнуть форму или блеск. Так что, вспомнив черные очень незнакомки, дракон решительно выбрал пригоршню безупречных алмазов. Гранить он будет сам, заодно и новое плетение опробует. Со своей задумкой Эрман провозился до ужина. Когда желудок недовольно буркнул в очередной раз, огнекрылый с сожалением отложил в сторону изящную диадему с девятью камешками. Вещица получилась легкая, прочная, красивая, да еще и плетение держали отлично. Дракон хотел выложить по заклинанию в каждый камень, но успел только нанести узор на нижнюю часть золотого обруча. Выйдя из лаборатории в ближайшую гостиную, он дернулся за сонетку и приказал подавать ужин. «Побольше мяса». Рассеянно сказал он дворецкому, не понимая, что его напрягло. «Ах да!» В комнате ощущался свежий аромат незнакомки. Легкий, словно она только что прошла здесь, не задерживаясь. «Куда она шла и откуда?» Пока слуги сервировали стол, Эрман, делая вид, что просто шатается по комнате, Осторожно принюхивался. Лестница для слуг, ковер у камина, окно, дверь в коридор. Кто она? Куда шла? Зачем? И как ее найти, не поднимая суеты среди слуг? Он ведь даже слепо взять не догадался. А то бы настроил поисковичок. Магия примитивная но действенное. Тяжело вздохнув, дракон сел за стол и опустошил практически все блюда. Потом прошел в спальню, умылся, глянул на кровать и вернулся в лабораторию. Гравировка на бриллиантах — дело тонкое.